Глава 30. Главный сюрприз моей жизни. Уормвуд-скрабс. Сентябрь 2011 года. Черт возьми, в чем секрет KFC? Поскольку я вегетарианка, рецепты полковника никогда мне особо не нравились. Но выбрали бы вы эти блюда на свой последний ужин. Я не могла поверить в историю, которая разворачивалась за столом в конференц-зале «Золотого командования». Трое полицейских, забравших Монка, не поехали с ним сразу же в отделение. Вместо этого они отвезли его в КФС, а затем забросили в квартиру его возлюбленный на десерт. Я не знаю, была это его жена или девушка, но независимо от статуса их отношений, полицейские выпустили его из виду на целый час». Затем они пришли забрали его, отвезли в отделение полиции Хаммерсмита и заставили признаться еще в нескольких преступлениях. По сути, они подкупили его фастфудом и сексом, чтобы он признал свою вину. Последствием коррупции стало то, что они дали Монку время в одиночестве, чтобы засунуть наркотики и мобильные телефоны в трусы после свидания с возлюбленной. «Я предупреждала ваших людей, что он попытается пронести в тюрьму наркотики, но для них был важен результат», — сказала я собравшимся. «Их заботила лишь статистика раскрытых преступлений. Мы чувствуем, что больше не можем доверять полиции Лондона. Доверие, установившееся между нами, было полностью разрушено». «В чем была выгода для сотрудника, ответственного за это дело?» не могла не спросить я. Он стремился получить повышение? В нашу сторону последовало еще больше поклонов и извинений. Справедливости ради следует отметить, что они хотя бы не закрыли на это глаза. Более того, они хотели, чтобы я вернулась и дала показания в рамках их внутреннего расследования в стиле сериала «По долгу службы». Я была очень рада узнать, что до завершения расследования нахального полицейского отстранили от работы. «Примите наши искренние извинения», сказал помощник главного констебля. «Мы собираемся провести большую проверку в отношении изъятия полиции заключенных из всех лондонских тюрем». Он говорил спокойно, но его слова имели большой вес, потому как он формулировал свои мысли, можно было понять, что у него большой опыт. «Такому человеку вы точно не хотели бы перейти дорогу». Он не мог обещать, что такого никогда не повторится, но заверил, что приложит все усилия, чтобы подобного больше не произошло. Два полицейских, участвовавших в изъятии Монка, получили последние письменные предупреждения – а полицейский, ответственный за операцию, был уволен. Именно на такой результат я и надеялась. Мне не нравилась мысль о том, что кого-то уволили, но нельзя допускать, чтобы полицейские вели себя таким образом. То, что он сделал, было опасно. Монг с легкостью мог бы пронести в тюрьму пистолет. Вскоре после внутреннего расследования... Я получила некоторые очень конфиденциальные новости о самой себе в ноябре 2011 года. Как я уже говорила, кто-то мне неизвестный следил за траекторией моей карьеры. Поскольку всегда предпочитала держаться в тени, я была шокирована, увидев письмо на своем предверном коврике. Оно было белым, официально вида и без марки. Что это, черт возьми! У меня желудок сжался от страха, ведь я подумала, что превысила скорость или задолжала кому-то деньги. Я осторожно вскрыла конверт указательным пальцем. Огромный штраф или долг — вот что мне нужно перед Рождеством. Бумага была толстой, хрустящей и выглядела дорого. Я раскрыла листок. Когда глаза забегали по строчкам, у меня открылся рот. После всего, что я видела и слышала за все эти годы, я редко удивляюсь. Но тогда у меня ненадолго перехватило дыхание. Это было письмо от кабинета министров, и оно начиналось словами. «Премьер-министр просил меня сообщить вам строго конфиденциально» черт возьми я продолжила чтение мои пальцы дрожали он предлагает представить ваше имя королеве королеве он рекомендует ее величеству милостиво подтвердить ваше включение в почетный список 2012 года на вручение ордена британской империи за вашу работу в тюремной службе «Не может быть! Как это возможно? Я ведь просто выполняла свою работу. Стояла в коридоре квартиры, дрожа всем телом. Перечитала письмо. Мисс Ванесса Фрейк. Еще раз. Мисс Ванесса Фрейк. Это я. Это действительно я». Наконец, придя в себя, достала мобильное из кармана. Мне нужно было рассказать Джу. Хотя они с Энни Мэй сейчас ехали на поезде навстречу со мной, я не могла ждать ни секунды. Я услышала стук колес, когда она сняла трубку. Джу звучала устала и недовольна. Дорога до Лондона так влияет на людей. «Ты сидишь?» — спросила я, готовя ее к новости. «Нет, были только стоячие места», — фыркнула она. Я надеялась, что моя новость — Поднимет ей настроение. «Ты не поверишь!» Сказала я и сделала эффектную паузу. «Что случилось?» Снова вздохнула Джу. «Меня представили к ордену Британской империи!» Последовала трехсекундная пауза, после которой раздался пронзительный радостный крик, оглушивший весь вагон. Ожидая на парковке железнодорожного вокзала Джуи и Анни Мэй, я позвонила маме. Снова задрожали пальцы, когда прижала трубку к уху. Мне всегда больше всего на свете хотелось, чтобы мама гордилась мной, поэтому мои эмоции зависели от ее реакции на эту новость. Мама никогда не умела выражать свои чувства. Очень любит меня, но сдержана в словах. Она изменила свое изначально негативное мнение о тюремной службе, видя, как сильно я люблю свою работу и как моя карьера набирает обороты. Мама всегда поздравляла меня с повышениями, но, честно говоря, она никогда не хвасталась этим. Полагаю, ее больше всего беспокоило то, как редко мы видимся, поскольку я всегда была занята работой. Телефон продолжал звонить. «Давай же, мам!» — бормотала я, не вешая трубку. Это был результат моей работы. «Привет, дорогая!» — наконец ответила она. Я не знала, где я оставила телефон, слышала, как он звонит, но... Я ее перебила, будучи не в силах больше ждать. «Мам, меня представили к Британской империи за заслуги в тюремной службе!» «Как и Джу!» Она переваривала мои слова во время долгой паузы. «Прости, дорогая, ты не могла бы повторить? Мне вручат орден Британской империи». Я не ожидала, что она закричит. Думала, что просто ответит «Молодец!». Я удивилась второй раз за день. Всегда знала, что в тебе есть что-то особенное. Сказала она прерывисто из-за слез. «Да?» Мои глаза тоже внезапно наполнились слезами. «Конечно, ты всегда была особенной. Ты выделялась из толпы. Я знала, что ты добьешься успеха в любом деле, в которое вложишь душу». «Правда?» Слова застряли у меня в горле. Лобовое стекло запотело от моих эмоций. Я невероятно горжусь тобой. У меня по лицу текли слезы. Спасибо, мам. Я протерла кружок в запотевшем окне, чтобы не пропустить джу. Вот они вышли из здания вокзала с Энни Мэй, сжимавшей в руках розу, купленную по дороге. Не думаю, что смогу вспомнить момент, когда я чувствовала себя более счастливой и любимой.